Глава десятая. Тайфун пролетел по короткому переулку, свернул на улицу Герасимовского и помчался по ней. За пультом управления пулеметной установкой сидел один из спасенных спецназовцев, который отзывался на позывной кит. Старший лейтенант Баранов сидел рядом, но в руках у него был пульт управления дроном, который сейчас висел в небе над нами и давал картинку оперативной обстановке. Обстановка, надо сказать, была не особо радостной. На мосту через реку Харьков уже стоял блок из двух бэх копеек и взвода пехоты, прикотивших на этих машинах. Укропы грамотно рассредоточились вокруг моста, так что соваться на него и прорываться в этом месте было бессмысленно. Вообще-то русло реки в этом месте забрано в бетон, а ширина русла не более 20 метров так что можно было попробовать переправиться и без всякого моста. Единственное, что плохо, то, что русло реки было ровным и до ближайшего поворота далековато, а переправляться через реку на виду у стрелков в БМП-1 означало гарантированно подвергнуть себя обстрелу из 73 миллиметровых пушек, которые разнесут нас в пух и прах. Поэтому решено было атаковать блок на мосту, а потом уже переправиться через реку вплавь на машинах. Глубина здесь небольшая, все три машины должны пройти. Перед самым мостом, метрах в трехстах от него, где была застройка частного сектора, высадили двух стрелков с гранатометами. Чингиса и спецназовца с позывным «Бирюк». Он быстро пробежал через заброшенный огород брошенного дома. Скинули РПГ-7 и одновременно выстрелили. Сразу же после их выстрелов выкатился БТР-82 и отстрелял по стоявшим на мосту украинским БМП последние 10 снарядов из своего главного калибра. Гранатометчики попали хорошо. Одну БМП поразили точным попаданием вместо укладки БК, от чего боекомплект детонировал, разнеся бронемашину пехоты на части. Второй БМП повезло больше. Она лишилась гусеницы и получила несколько прямых попаданий в носовую часть. От взрыва БМП мост, на котором стояли обе машины, накренился, осел и частично обрушился в воду. Получилось, что мы перестарались. Вместо того, чтобы поразить вражеские машины и освободить проезд, мы сами же и уничтожили мост. Украинские бойцы, приданные к БМП, Хотя были деморализованы таким оборотом событий, все же собрались и принялись активно огрызаться в ответ. В нашу сторону полетели пули и гранаты из подствольных и противотанковых гранатометов. Шуганули врага несколькими длинными очередями эскорда и двух ПКМов и отошли к подвесному мосту. Переправа через речку прошла не совсем удачно. Тайфун и БТР переправились сравнительно успешно. Обе машины выбрались на противоположный берег быстро и не застряв. Только внутрь салона бронетранспортера попало довольно много ледяной забортной воды, которая взбодрила находившихся там спецназовцев. «Тигр» не смог переправиться на противоположный берег. Машина основательно застряла посреди русла реки. Попробовали ее вытащить БТРом, но ничего не получилось. Может, если бы было больше времени, то, скорее всего, выдернули бы «Тигр». Но сейчас с ним возиться категорически некогда было. Сняли все нужное с утопленной машины, кинули на прощание внутрь Тигра гранату, чтобы она разнесла все оборудование, включая рацию и укатили. Хорошо, что Шушин в свое время сообразил насчет дополнительного транспорта. Грузовик пришелся очень вовремя. В кузов грузовика переложили раненых и часть спецназовцев из тех, кто был сильнее всех раненых. Оставив внутри таифона и БТР только наиболее боеспособных бойцов, раненным в кузове было намного удобнее и просторнее. Заботливый старшина даже раздобыл где-то пару матрацев, чтобы по дороге не растрясти тяжело раненных бойцов. От реки далеко уехать не получилось. Нармавшись на случайный БРДМ, который катил неведомо куда, Стрелок в бардаке оказался везунчиком и умудрился каким-то чудом на ходу с дистанции более чем в полкилометра засадить в кормо нашего бтр очереди своего КПВТ. Слава богу, что никто при этом не пострадал из сидевших внутри бронетранспортера бойцов, но мотору БТР-82, который располагался в корме, пришел трындец. Вражеский бардак попробовали достать из корда Но эта мелкая скотина куда-то свернула и скрылась из виду. Гоняться за противником не стали. Перегрузили личный состав из БТР в кузов грузовика. Сняли все нужное, включая БК и КПК МТ, и подожгли бронетранспортер на прощание. «Жаль, хорошая зверюга была. Прощай, братан!» произнес на прощание мехвод БТР рядовой Семгин. Выход из Харькова занял больше четырех часов. Сперва нам помогал ориентироваться в обстановке коптер, которым управлял Баранов. Но заряд батарей дрона не вечен, поэтому мы довольно скоро лишились преимущества в воздухе. Подняли второй БПЛА, но его аккумулятор был уже частично разряжен. Поэтому с его помощью не разведывали дорогу, а выискивали ближайший наряд ДПС или любую машину в спецраскраске и с мигалками на крыше. Нашли такую машину. Она вместе с двумя гражданскими автомобилями стояла на перекрестке двух дорог. Оставили грузовик и тайфун в укромном месте. Благо город был укрыт ночной темнотой, и во многих местах было отключено электричество, из-за чего Харьков был погружен во тьму, нарушаемую только заревами многочисленных пожаров, виновниками которых, кстати, были и мы в том числе. Идея с захватом спецавтомобилей украинской ДПС Принадлежало старшине Шушину, который весьма здраво рассудил, что нам бы сейчас не мешало сопровождение гаишной машины. А то вот так кататься по городу, шарахаясь от каждой встречной таратайки – это верный признак навлечь на себя беду. Я с доводами старшины согласился, цыкнул на спецназовца, который вслух подявился такой тактике поведения, и мы вдвоем со старшиной, переодевшись в гражданские шмотки, выдвинулись на захват машины. Спецназовцев можно понять. Еще утром, когда они выходили в город, у них был четкий приказ. Гражданских, в том числе правоохранителей, пальцем не трогать. А тут такой поворот сюжета. А ну пойдем, захватим гаишную машину и будем в ней рассекать по городу. При этом всем ведь понятно, что украинские гаишники просто так свою лайбу не отдадут. Значит, их придется убить. «Здорово, хлопцы!» Начал старшина, приблизившись к украинским гаишникам. «Мы с моим сынком хотим записаться в самоварвану. Не подскажете, куда нам лучше? Хотим клятых москалей бить». «Дед, утром походи к военкомату», — посоветовал уставший гаишник, который внешне выглядел старше Шушина. «Там вам скажут, куда лучше идти». «А до утра что делать?» — хмуро спросил я, осторожно оглядываясь по сторонам. «Спать и набираться сил» произнес гаишник. Гаишников было двое. Оба вооружены автоматами АКС-74О, которые в войсках именуют «Ксюхой» или «Сукой». Автомат небольшой и не предназначен для нормальной стрельбы. Из него можно высадить пару рожков, а потом он нагреется и начнет доставлять неудобства стрелку, за что его и величают «Сукой». На гаишниках были мешковатые тяжелые бронежилеты еще советского производства, поверх которых надеты жилеты со светоотражающими элементами. Дополнительного боекомплекта, помимо магазинов, примкнутым к автоматам, я не заметил. Кроме гаишников, которые тут были за главных, на блокпосте еще четыре человека, все из какой-то местной сотни самообороны. Огнестрельное оружие, весла, автоматы АК-74 у них есть, а формы, как таковой, нет. Одеты кто во что гораст, двое в гражданку, дутые пуховики синего и красного цвета, один в охотничий тёплый костюм осенней расцветки, а четвёртый вообще в белых лохматых камуфляжах кикимора. «Встретили нас приветливо», — предложили чай из термоса. Переспрашивали о том о сём, сами поделились последними новостями. Рассказали о том, как уже две группы российского спецназа, которые попытались прорваться к школе номер 134, были уничтожены. При этом рассказчиков не смутило что обе группы были укомплектованы идентично. БТР – большой бронеавтомобиль и малый бронеавтомобиль. Это у них, видимо, стандартная комплектация групп спецназа. Весомо, оперируя различными терминами, заявил автоматчик в Кикиморре. Думаю, что это была какая-то элита ФСБ или ГРУ. Но нифига у них не получилось. Первую группу сжёг у гаражей простой харьковский паренёк, царство ему небесное, а вторую уже под школой уничтожили наши бойцы, так что москалям тут не прорваться. Мне было дико смотреть на этих людей вблизи, я был в состоянии боя, психика ещё не перестроилась, и воспринимать мужиков, разговаривающих с нами, как врагов, было ненормально. Умом я понимал, что они враги, но вот сердцем. Обычные мужики – простые горожане. Два сотрудника ДПС, два строителя, один водитель маршрутки. А четвертый – тот, что в Кикиморе, айтишник. Они вышли на этот перекресток и взяли оружие в руки не от хорошей жизни, а потому что в их город пришел враг. И этот враг – это мы, военная Россия. Им страшно, они боятся встретиться с солдатами Российской Федерации, потому что не хотят умирать. Но дома у них остались семьи, и здесь, на этом перекрестке, они вроде как их защищают. И вот сейчас я должен убить их всех, чтобы захватить нужный нам автомобиль и вырваться из Харькова вместе с ранеными бойцами спецназа. Умом я понимаю, что миром нам с ними не договориться. За эти три дня, что идет СВО, они уже успели люто возненавидеть Россию и особенно военных Российской Федерации. Они немедленно, секунды убьют любого российского солдата или просто гражданина России, который покажется в зоне поражения их автоматов. Они готовы убивать нас. Они нам уже не братья. Мы для них враги. А вот они для нас еще врагами не стали. Мы их еще жалеем и рефлексируем по этому поводу. А может, все-таки все дело в другом? Может, русские солдаты всегда относились к своим врагам более мягко и благосклонно? Видимо, все эти мысли отразились на моем лице, потому что айтишник, тот, что в Кикиморе, неожиданно произнес. «Что, Шурик, боишься?» «Ничего страшного. Бояться — это не зазорно. Делай, что должен, а там будет, что будет». «Золотые слова», — поддохнул старшина Шушин и позвал меня. «А ну, сынко, сфоткай меня на память с этими бравыми казачонками!» «Золотые слова» — это кодовая фраза, которая означала, что пора приступать к активной фазе захвата. Как все должно было произойти, мы со старшиной обсудили по дороге к блокпосту. «Хлопцы, а ну, станьте кучнее!» Широко улыбаясь, просит Шушин, обращаясь ко всем присутствующим. Гаишники и четвёрка самоворонщиков тут же становятся компактной группой, браво вскидывая автоматы стволами вверх и широко улыбаясь, чтобы на фото выглядеть в лучшем свете. «Ча, хлопцы! Пять сек! Кажись, у меня ширинка расстегнулась!» Шушин передал мне телефон, на который я должен снимать, а сам делает вид, что копается с гульфиком своих брюк. На самом деле старшина сейчас извлекает свой АКС-74У, который прикреплён к его животу и под дутой одеждой выглядит как пивную мозоль. «Скажите, чиз?» – обращаюсь я к фотографируемым, переключая их внимание на себя. «Пока батя свои ворота там закрывает, я вас так сводкую!» Харьковские мужики с автоматами в руках приветливо улыбаются глядя в объектив камеры моего телефона. И сразу после вспышки, которая на секунду ослепила их, гремят автоматные выстрелы. Старшина расстреливает расчетливо и хладнокровно. Он бьет по ногам и низу торса, там, где нет защиты бронежилета. Длинная очередь перечеркивает всех шестерых мужиков. Они валятся на грязной от раскисшего снега и льда асфальт. А потом Шушин добивает их одинокими выстрелами в головы. Расчетливо и спокойно, будто бы не живых людей добивает, а лезвием штыковой лопаты перерубил корни сорняков. В этот момент я понимаю, что в прошлом Шушина были неизвестные мне страницы жизни. Сейчас старшина был похож на хладнокровного киллера, который выполняет очередной заказ. Ничего не сказав о своих мыслях, постаравшись отогнать их подальше, Хватаю за ноги самооборонщиков и оттаскиваю их далеко в темноту на обочину, подальше от любопытных глаз. Сейчас не время тупить, лезть с расспросами и стоять с раскрытым ртом, будь то бы кисейная барышня, впервые увидевшая мужской член. Старшина в этот момент потрошит гаишников, стаскивая с них форменные жилеты и головные уборы. Оружие мы закинули в багажник гаишной машины «Тойоты Примус». Сами облачились в трофейные жилеты и по рации вызвали грузовик и тайфон «Папаша, а ты в девяностые случаем в ОПГ не состоял?» — спросил я, когда с трупами было закончено. «Мало того, что состоял, так я еще одну и возглавлял», спокойно пожав плечами, ответил старшина. «А что?» «Ничего», — натянуто улыбнулся я. «Мы на войне, Шурик, и по-другому здесь никак». «Нельзя победить и при этом остаться в незапятнанном белом мундире», – тяжело произнес папаша. «Война – это грязь, дерьмо и кровь. А если будешь излишне миндальничать, воротить нос, то и сам погибнешь, и своих подчиненных под монастырь подведешь». «Знаю», – ответил я. На бортах грузовика и тайфона краской из аэрозольных баллончиков написали «Груз-200». И, включив сирену и проблесковые маячки, в гаишной «Тойоте» погнали по ночному городу на полной скорости. Встречные нам машины поспешно убирались с дороги, принимая нас за сопровождение важного кортежа. Ну и еще бы, грузовик и бронеавтомобиль, которые для сторонних наблюдателей вызывают мысль, что перевозят трупы. Тут лучше уйти с дороги. Идея использовать машину украинского ГАИ в своих целях была очень здравая. Фактически этот ход спас нам жизнь, потому что на пути к выезду из города мы проехали мимо нескольких усиленных бронетехникой постов, которые без сопровождения машины с мигалками и сиреной вряд ли бы проскочили. До окраин Харькова, за которыми начинались позиции российских войск, мы добрались уже далеко за полночь. Нарвались на очередной блокпост, который не испугался проблесковых маячков и сирен гаишной машины и попытался остановить нас. Мы, понятное дело, останавливаться не пожелали, и сходу атаковали блокпост очередями эскорда, ПКМов и выстрелами из двух последних гранатометов, покрошив украинских вояк в капусту. Путь к своим был открыт. До позиции российских солдат, на которых нас уже должны были встретить бойцы 273 ОМСБР, оставалось всего каких-то пару сотен метров. Прямая как стрела дорога, чтобы по ней проехать надо всего пару минут. Гаишную «Тойоту» оставили на блокпосте, потому что ей шальная пуля повредила колесо. До наших оставалось всего ничего. Но тут везение нас покинуло, и идущий первый «Тайфун» нарвался на мину. Сильным взрывом оторвало переднее колесо, а бронеавтомобиль вылетел на обочину, где налетел на россыпь мелких противопехотных мин. В этот момент я находился в салоне «Тайфуна», на командирском сиденье, куда пересел сразу после последнего украинского блокпоста. Взрыв контузил всех, кто был внутри машины. Слава богу, что все тяжелораненые были в кузове грузовика. А то бы они этой болтанки точно не пережили бы. Я был не пристегнут, да еще и без шлема. Потому что в гаишной машине мы с Петровичем ехали по гражданке. Поэтому, когда меня со всего размаху ударило в начале торпеда А потом об крышку и боковое стекло, то в голове будто бы взорвалась 120 миллиметровая минометная мина. А мозги при этом вылетели из ушей. Бронеавтомобиль лег на борт, а взорвавшиеся под ногами противопехотные мины лишь добавили контузии и встряски. Осторожно выбрались из подбитого тайфуна. Кое-как перебрались на дорогу, а дальше пришлось немного поработать сапёрами и растаскивать противотанковые мины, которые были просто разложены посреди трассы, чтобы освободить путь для грузовика с ранеными. И всё это под огнём укропов, которые начали стекаться к разгромленному блокпосту со всей округи. Навстречу нам выдвинулся танк и две БМП-2, которые встретили и прикрыли своей бронёй. Танк Т-72 выпустил несколько осколочно-фугасных снарядов в сторону разгромленного нами украинского блокпоста. Там началось какое-то нездоровое шевеление. Экипаж одной из БМП установил на броне своей машины АГС и отстрелял в сторону противника улитку ВОГов. Самохвалов приказал развернуть 82-мм миномёт «Танк». И расчёт выпустил в сторону врага два десятка мин, чтобы отогнать противника подальше и не дать ему обстрелять нас во время медленного движения по утыканной минами трассе. Вот так мы добрались до своих. Встречавшие нас бойцы из 273-й мотострелковой бригады радовались, обнимали, кричали от восторга. Группу спецназа, которую мы вытащили из города, да и нас, честно говоря, командование уже считало погибшими. Так что к нашему появлению отнеслись как к чуду и вернувшимся с того света. К сожалению, Александра Жихарева и еще одного тяжело тяжелораненного спецназовца с позывным «Кент» мы живыми не довезли. От полученных ран они скончались в дороге. Царство небесное российским бойцам, и пусть земля им будет пухом. Они до конца исполнили свой воинский долг, не нарушив присяги, не смолодушничали, бились до конца и не сдались в плен. Вечная память героям.